Глава шестая. Иган, несмотря на откровенно нечеловеческую уже внешность, обладал развитой мимикой. Вот и сейчас он нахмурился. Я прямо увидел, как он мог бы начать раздражённо ходить вдоль воображаемой кафедры, если бы у него были ноги. Впрочем, образ сердитого профессора складывался и без ног. Было заметно, что воспоминания вызывают у него бурю отрицательных эмоций, но он совладал с собой и продолжил. Естественно, что на новом месте доктор Самуил не оставил своих привычек. Тем более, что с оклада столичного хирурга он улетел на оклад заместителя главного врача провинциальной больнички для охотников и научных сотрудников, что существенно ударило по его кошельку. Как известно, свинья везде грязь найдёт, а наркоторговец клиентов. Вот и Самуил, которого его клиенты знали под именем Шемаиль. Крайне быстро нашёл страждущих в лице сержанта Кайнана и пар его подчиненных, а уж те вывели его на широкую сеть распространения. Нужен был только товар. Вначале он пошёл по простейшему пути, проверенному ранее, попытался переждать руководство в больничке и вернуться к посту хирурга. К его сожалению, главврач был в курсе его истории и отказал начальство, не вступая в полемику и угрожая раскрытием истории. На следующий день главврач больницы застрелился дома из собственного револьвера в процессе чистки, но его место занял не Самуил Израилич, а второй зам Кристина Эргенберг, как раз руководитель хирургии и ведущий хирург по совместительству. Если честно, то никто даже близко не заподозрил Сэма в какой-либо связи со смертью главврача, да и расследовавшие это дело копы были уверены, что все в порядке. Единственным у кого были вообще сомнения, оказался Генрих Ваймарович, третий замглавврача. Именно он руководил вскрытием, и ему показалось, что роневой канал какой-то неправильный, как будто он наложился на другой более ранний. Но копаться в этом деле не стал никто, и его сомнения оставались сомнениями. После назначения Крис главврачом, Самуил развил весьма бурную деятельность, итогом которой оказалось соблазнение этой прекрасной, но очень одинокой 45-летней женщины с двумя детьми. Я до сих пор не понимаю, как она не замечала столь очевидного для многих стремления к власти, но факт остается фактом. Сэм легко втерся к ней в доверие и фактически больницей управлял он. Его деятельность развернулась крайне широко, и за год на пару с Кэноном они сколотили неплохое состояние, но их ограничивала сама база, так сказать, источника наркотиков, и вот тогда они пришли ко мне. Их идея была простая. У меня огромные лаборатории, куча химикатов и возможности их списания, а значит, есть возможность изготовления или льда, или синтетической пыли, аналогов других наркотиков естественного происхождения. У них деньги, возможности и в первую очередь желание. Они были предельно честны. Если откажусь я, не откажется начальник лаборатории, так что всё равно добьются своих целей, просто с чуть большими расходами. Честно говоря, никаких высокоморальных принципов по поводу наркотиков у меня не было, но была одна идея. Её никто не позволил бы проверить на людях, а по опытных животных мне не хватало. Мы заключили договор, по которому треть поставляемого товара будет состоять из вещества моей разработки. Первые партии я поставлю бесплатно для эксперимента. И понеслось. Ещё за 2 года моё вещество потеснило на местных рынках всю синтетику и практически низвело до нуля продажи самых убыточных вариантов. И нет, я не был благодетелем, вы согласитесь, невыгодно создавать яд, который убьёт покупателей. выгодно сделать их здоровыми и привязанными только к нему. Поэтому мой фазис не только не убивал употребляющего, напротив, бактерии-симбионты даже улучшали жизнь наркомана. Жаль только, что гибли помощники моментально, буквально через 5-6 часов после приёма. Но у тех, кто употреблял регулярно, на лицо были улучшения: здоровела кожа, подлечивались внутренние органы, проходила болезненная тяга к другим наркотикам. И им хотелось уже только фазиса. Опять-таки не настолько, чтобы люди убивали за него, просто жизнь их становилась безрадостной. А совсем крошечные изменения в физиологических процессах высшего примата позволяют модернизировать его восприятие алкалоидов и опиатов так, чтобы их действие было практически полностью нейтрализовано. То есть при операции человек, конечно, получит обезболивающий эффект, но не полностью, а до потребления минимальный эффект без всякого типа приходов и прочего. Кенн и его люди осуществляли силовое прикрытие всех операций. Постепенно в бизнесе оказалась вся инженерная рота. Без них, пожалуй, пришлось бы тяжело. На нас пытались выйти все конкуренты. Как же так? Вроде простая формула, а синтезировать и не выходит. Надо найти разработчика и заставить работать на себя Вот только вместо разработчика или банды себе подобных находили полсотни замотивированных деньгами профессиональных солдат, каждый из которых за два года скопил сумму денег, равную окладу за 10-15 лет. На этом, как правило, все наезды заканчивались, а залетные господа пополняли собой компост на опытных полях. К моменту наступления Д дня в нашем дружном коллективе как раз начался разлад, и причиной его была банальная человеческая жадность. Формально все доходы делились на три части: после оплаты общих накладных расходов, выплаты солдатам, моим помощникам и шефу лабораторного комплекса, мэру и паре ребят в больничном комплексе. Вот только во всей этой схеме всё более непонятной становилась роль Шмаила. В начале предприятие он обеспечивал доступ к ресурсам, но сейчас в этом отсутствовала какая-либо необходимость. Мы торговали только фазисом. Контакты с мэром были налажены и у Канана Так что посредник нам был не нужен. Без помощников из больничного комплекса и так бы неплохо обошлись. Часть моих людей была готова взять на себя дополнительные функции. Назревал конфликт, и провоцировал его как раз сержант, который как организатор доставок и разборок нес на себе наибольшую нагрузку. «Нет, не подумайте, мы были не настолько жадны и неблагодарны, чтобы выкинуть Сэма из бизнеса». Но ему было предложено взять на себя или более широкие полномочия, или урезать свою долю до уровня вклада в общее дело. Естественно, это ему не понравилось. Начались угрозы и шантаж. Самуил собрал крайне объёмную базу по всем нашим операциям, а также имел компроматы на нас обоих, позволяющие посадить и на много лет Кеннана и разрушить мою научную карьеру. собственно, вместо конструктив он принялся угрожать нам и грозиться обнародованием данного пакета данных или передачей его правоохранительным органам. Мы с сержантом обсудили тогда всё это и решили, что проще будет избавиться от бесполезного партнёра, как только представится случай, на словах пообещав, что никаких пересмотров не будет. Но уже было понятно, что нам с умыл ничем помогать не станет, и конфронтация вопрос времени. Информаторы в городе предупредили, что он формирует из отребье личную гвардию, так называемую дружину, активно вооружая её и тренируя. Кайнан предложил разобраться привычным способом, просто ликвидировав партнёра. Я не согласился. Этот человек всё же многие годы был другом нам обоим и вёл дела вполне честно. Без его связей в криминалитете столицы мы бы ничего не добились. Подозревая, что сержант оставался при своём мнении, но согласился пока что не нагнетать, тем более что именно в этот момент террористы нанесли свои удары, и всем было немного не до этого. Но первым удар нанёс как раз Шемаил, каким-то хитрым способом через должников в столице, пробив перевод на усиление большей части людей Кеннана. Во время движения транспортных машин на них напала неопознанная банда мародёров и уничтожила обе транспортные единицы, применяя тяжёлое вооружение. Доказать причастность партнёра мы не могли, но уже становилось ясно, что конфликта не избежать. Общаться с нами вне вопросов делового он перестал, ссылаясь на занятость в связи с директивами из столицы. Развернул пост биологического контроля, и теперь в город попасть можно было только через специализированный шлюз, встроенный на крайний случай огнеметным вооружением. Заходить в город было теперь просто опасно для Кенна и его людей. Ещё и дружинники активизировались, объявив себя народной милицией, и под этим соусом начали вносить оружие и досматривать людей. Пока что они не барогозили, но это думалось уже не за горами. В отличие от Сэма и Кенана, я точно знал, что ничего не нормализуется. Из различных мест приходила информация о том, что учреждения закрывались на изоляцию. Приходили команды о свёртывании исследовательских программ и переводе учёных в центральные города-крепости. Следующий тревожный звоночек прозвенел через пару недель после гибели военных. В свое время не забрали партию фазиса покупателей из столицы, просто не выйдена связь. Дальше становилось хуже. Из многих мест стала приходить информация о том, что ситуацию с вирусом под контроль взять не удаётся. Что армия окружает города кордоном, за который нельзя прорваться, что эпидемия ширится, захватывая территории, не пострадавшие в начале событий. Этого я опасался больше всего. Тарент, как я уже говорил, мало подходит для выживания без внешних источников. Поэтому в условиях кризиса тут должны были начаться беспорядки. И кто-то попытается взять в городе власть, либо Самуил, либо Кеннн. В итоге они сцепятся, и будет плохо всем. Шансы на выживание города могли предоставить как раз-таки я и мои исследования, но для этого их надо было закончить, а для окончания нужны были ресурсы, имеющиеся у других наших лабораторий. И время для проведения беседы об этом я вызвал Канона сэмом сюда. И вроде всё крайне детально им разъяснил. Оба были нужны: один со своими вооружёнными гражданами, второй с солдатами. Нужно было сделать много важного и работать вместе, а не поорозень. Вот только к этому моменту они каждый сам по себе осознали, что теперь в городе появится новая власть, и достанется она только одному, тому, кто будет сильнее. На словах они оба согласились с моими аргументами. На деле. А на деле дружинники тихонько устранили тех из моих коллег, которых не смогли уговорить солдаты, директор лабораторного комплекса благополучно переехал в питательный бульон на минус четвертом уровне, и даже часть припасов из городских хранилищ отправилась сюда, вместе с большинством нужных специалистов. А вот в городе тем временем случилась непредвиденная ситуация. В ворота постучался человек с явными признаками до чумы и принялся просить помощи, причем не для себя, а для детей, которых он типа вывез из избора. К сожалению, ни Кеннона, ни Сэма в этот момент не оказалось на месте, и решение принимал заместитель Кеннона все тот же сердобольный доктор Генрих. Он своей волей отключил санитарную систему и притащил больного в инфекционный бокс и больнице через весь город. Больной не прожил и четырех часов, но в момент просветления сообщил координаты автобуса, где были дети. Группа неравнодушных граждан отправилась на спасательную операцию, которая была совершенно бесполезна. К их прибытию там был полный автобус мертвых детей и зараза, которую спасатели притащили в город к своим семьям. На утро в городе с населением в 15.000 было почти полсотни заболевших. Через 2 дня уже полтысячи. Самуил объявил о необходимости изоляции и запер в больнице всех пациентов и врачей без права выхода. Но те из граждан, кто уже заразился, не планировали мирно ждать дома конца. Начались погромы. На их усмирение была послана дружина, которая просто послала Шимаила, сообщив, что они теперь сами по себе. А если это кому-то не нравится, он может обратиться в полицию. Учитывая, что в городе было всего семеро полицейских, вооружённых старым, чуть ли не списанным барахлом, у дружины же на вооружении стояло современное автоматическое оружие, два пулемёта и даже гранатомёт, и по численности их было уже три десятка. О том, в чью пользу завершится сражение, можно было не гадать. И тогда вмешался Кэнон. Для начала он приехал ко мне и получил костюмы биозащиты высшей категории, предназначающиеся для работы в космических условиях. После этого, поделив своих людей на две группы по пять человек, на БТР биовульф с полным боекомплектом он приехал в город и попытался усмирить людей, устроивших бунт. Из-за этого ничего не получилось. Неизвестный внушил людям, что причина их бунта как раз является... Действие канона ночью подстрелившего ребёнка одного из них на территории военной базы. Думаю, понимаете, что там вышла бойня. Люди принялись угрожать уже и так нервным солдатам оружием. Кто-то первым выстрелил, и по беззащитной толпе прошлись с двух башенных тяжёлых пулемётов. Прибывшие машины полиции просто расстреляли из автопушек, убив всех, кроме дежурного, оставшегося в опорном пункте полиции. Таким образом, в городе оставались теперь ровно две силы, способные побороться за власть: бандиты дружины и солдаты Кеннана. Но ну и где-то оставался Самуил. По мнению сержанта, он прятался в больнице, считая, что там, за спинами 500 человек, ему точно будет безопасно. И тогда военные решили на примере Самуила продемонстрировать всему городу, насколько неразумно взывать к их человечности. Из отключённой системы контроля были изъяты огнемёты и горючая смесь. БТР подъехали и привезли всё это к больнице, после чего Кеннна натолкнул речь о том, что больница является источником угрозы для всех живущих в городе и подлежит уничтожению. Слабость является недопустимой в данном случае, и он не проявит её, даже если это навредит отдельным людям. И спалил к чертям больницу, подпалив снизу ее огнеметами, а на верхние этажи загнав пару зарядов из ручных пехотных огнеметов. Вонь паленого мяса доносилась даже сюда, но солдаты действительно выполнили этот приказ до упора. Любой бежавший получал очередь или заряд из пушки, остальные сгорели. После чего останки больницы были еще раз проверены, и все тела получили контрольный выстрел. После того сержант и его бойцы заняли мэрию, и он объявил себя правителем города, обложив его данью. Вот только в городе было две силы, а не одна. Самуил, окончательно принявший имя Шамаила, и его странный подручный психолог некто Игорь Убервальдский и объединившая вокруг себя часть городских подонков банда-дружина, вооруженная и готовая драться за свои территории. Начал свое правление Кеннон вполне грамотно, Дань в виде еды была вынужденной мерой, учитывая зависимость Тарента от внешних поставок. Помимо этого, он ввёл патрулирование, пресекал любые попытки мародёрства, прижал дружину, не позволяя ей заниматься грабежами и мародёрством. Ввёл свод законов запрещающих изнасилования, немотивированное убийство, кражу и запретил кому-либо приближаться на расстояние выстрела к пуще, выдумав историю о страшном вирусе, вырвавшемся там из-под контроля учёных. Тем временем в городе Шамаил развел бурную деятельность, опираясь на последний оставшийся у него ресурс — запас фазиса, предназначенного для транспортировки к клиенту и на потребителей фазиса в городе, без любимой дури, начинающих потихоньку звереть. Надо сказать, что ни один из нас троих не употреблял нашу же наркоту. Шамаил плотно торчал на коксе и не собирался его менять ни на что. Я никогда не нуждался в подобных стимуляторах, максимум допустимого амфетамина для повышения работоспособности. Кейнон вообще категорически не признавал для себя употребление любых стимулирующих средств, но это не мешало нам всем знать, насколько управляем становится наркоман лишённый зелья. И Шимаю использовал это по полной программе.